Глава 56. Все время, что мы находимся в дороге, я страшно мучаюсь. От отца исходит на редкость неприятная энергия. Болезненная какая-то что ли. Я, конечно же, не сомневаюсь, что лорд Саршар психопат, но есть еще что-то: Показывать слабость подобным хищникам нельзя. Поэтому я успешно продолжаю разыгрывать роль девушки манекена, полностью контролируя дыхание и движение. Сижу с застывшим в равнодушной маске лицом. Открывать Саршаром истинную сущность я не собираюсь. Пусть считают, что я неграмотна и наивна. Но записывающий кристалл работает. Его хватит на сутки. Я намерена записать все, что произойдет в особняке саршаров. Бернар саршар косится на меня. Его ноздри зло подрагивают, словно он пытается получше ощутить мою драконью энергию. Сомневается? Не верит, что силы вернулись к его отверженной дочери? Нет, тут что-то не так. Почему он глядит с такой ненавистью? Что сделала ему невинная Мари? Я отвечаю колючим взглядом из-под лобья, а сама анализирую его магические каналы, которые есть и у простых людей с даром. Но у драконов они особенно яркие. Каналы Саршара сияют силой, Я вижу золотистые линии над воротником, но Дармари дает мне возможность отследить их интенсивность в общем. И тут начинается самое интересное. В районе сердца силы нет. Такое ощущение, что в этом месте зияет черная дыра, мертвое пространство, к тому же защищенное чем-то. Там артефакт? Кусочки пазла складываются сами собой, Достаточно вспомнить послание матери. «У тебя слабое здоровье, проблемы с сердцем. Оно не выдержит драконицу. А среди Рейси нет места слабым. Это их девиц. Жрец перекрыл тебе магические каналы, ослабив давление ипостаси. Но старейший народ решил отправить тебя в приют. Выходит, слабое сердце семейный недуг, а не последствия драконьей болезни». Стоит этой мысли прийти в голову, как мы подъезжаем к уже знакомому особняку. Генерал Рэм Грехем говорил, что у Саршаров есть еще замок и угодья. Ничего не скажешь, хорошо упакованные ребята. Мы въезжаем в открывшиеся ворота и останавливаемся у парадного входа в дом. Саршар выбирается из машины и подает мне руку. Приходится вложить свою ладонь в его. Свое отвращение пока лучше спрятать. Сердце же стучит в предвкушении, окрылённое догадкой. Современные рейси имеют изъяны. У Бернара Саршара нездоровое сердце, что он мастерски скрывает, поддерживая себя артефактом. Возможно, существует иллюзия, скрывающая артефакт. Но благодаря коварным цветочкам шарсо я его пробила. «Зачем вы решили пригласить меня в клан, отец?» — спрашиваю я. «Мы приближаемся к белокаменной лестнице, и старый дракон сжимает мою руку почти до боли. Но меня отвлекает шорох гравия, и я успеваю заметить генерала Руша, который быстро кланяется Саршару». «Уже убегаешь, Руш?» — фамильярно интересуется папенька. Тот заискивающий улыбается, Бормочет «Молодая невеста ждет и садится в автомобиль. «Старый интриган недоволен, что я поймала его в особняке Рейси, и спешит скрыться. Но мой артефакт все успевает записать. Статуя огромного дракона в императорском венце на фоне генерала смотрится особенно впечатляюще. Никто не усомнится в том, где была сделана запись». «Я хочу узнать, как ты выдерживаешь свою драконицу», — тянет Саршар. «У тебя было больное сердце, дочь». Меня передергивает. Отец Мари не противился, когда старейшина решил выкинуть его дочь из клана. Наверняка даже поспособствовал. «Я плохо помню те времена», — притворяюсь дурочкой. «Перекрытая магия, скорее всего, плохо на тебя повлияла». Соглашается Саршар, и в этот момент двери распахиваются, и нам навстречу выбегает дворецкий. «Зачем? Зачем вы так со мной поступили?» Все еще продолжая играть роль наивной Мари. Но мозг работает, анализирует. Неужели Саршар может не выдержать оборота? Или он надеется на артефакт, который прячет в груди? Черт, слишком мало информации!» «Только предположение, Но зато какие предположения?» Кидаем верхнюю одежду дворецкому, который тут же скрывается с ней в гардеробной. Саршар проводит меня в помпезно убранный холл и улыбается совершенно вымораживающей улыбкой маньяка. «Я?» — он удивленно поднимает брови. «Я не причинял тебе вреда. Магию пришлось перекрыть, в противном случае твоя драконица тебя бы убила». «С больным сердцем шутки плохи. Это всего лишь забота, всего лишь забота». И снова в его глазах вспыхивает злоба. Сар-Шарл и это ясно написано на его лице. Мы смотрим друг другу в глаза, и он фамильярно хлопает меня по щеке, чем вызывает недовольное рычание драконицы. «Вылечило сердце. Драконица сильная, строптивая. — тянет он. — Истинность так повлияла? — Вполне возможно. В записи говорилось, что Рейси не хотели отдавать Рашбернам свою уникальную магию. Не хотели наследников с общей кровью. Но их кровь не так уж и сильна. А я вылечилась от наследственной хвори, потому что попаданка. Саршар ведет меня через Анфиладу комнат. Интерьеры давят тяжелой роскошью. Изобилием деталей и дорогих безделушек. Все тут чересчур, как в каком-то чертовом дворце. Мы останавливаемся перед тяжелыми дверями из мареного дуба. Я представлю тебя семье, криво улыбается он, и мне представляется, что Саршар завидует излечившейся дочери, потому что сам ущербен. Чудовище! Какое же он чудовище? А мама! Тихо спрашиваю я. Ее давно нет, отмахивается он. Безвольная была женщина. С этими словами Саршар толкает дверь и пропускает меня вперед. Но его галантность ощущается, как насмешка.